Из Москвы пришло разрешение на эксплуатацию прибора в качестве профилактического средства при лёгких неврозах. Его посчитали безвредным, как валерьянка или пустырник. Золотое руно поступило в продажу. Теперь покупатели сами спрашивали прибор на аптечных прилавках. Особенно увеличился спрос, когда по радио прошла заказная передача Слух о чудодейственном устройстве распространялся и самостоятельно. Купивший золотой руно хвалили его своим знакомым, прибор начал приносить фирме заметные доходы. В конце зимы Миша Сандлер отправился погостить к сестре в Израиль. Заодно он должен был представить зарубежному партнёру и новый прибор. Елена дала Мише личное поручение. Она попросила его навестить дочь, посмотреть, как та живёт, расспросить о её трудностях. Елена надеялась, что с молодым человеком Женя будет откровеннее, чем с матерью. По телефону Женька односложно сообщала Елене, что всё в порядке. А как-то там на самом деле Техническая лаборатория фирмы «Игрок Плюс» все больше напоминала склад. Вдоль одной из стен были выстроены стеллажи, все полки были заставлены золотистыми коробочками с золотым руном. Развозили приборы по торговым точкам сами сотрудники. Обычно этим занимались Миша и Николай, иногда присоединялся Шурик. Они укладывали коробочки в объемные сумки, из клетчатой клеенки, и везли их на маленьких ручных тележках. Метро, трамвай, автобус, снова метро. Процесс доставки был трудоемким и слишком долгим. В фирме требовалась машина, но ни у кого из сотрудников ее не было. Игорь с ностальгией вспоминал свой мощный джип. Теперь такая тачка была ему не по карману. На скором во дворе АО Магнит появилась бедная родственница заморского джипа, скромная отечественная Нива тёмно-зелёного цвета. У неё были явные недостатки: маленький багажник, примыкающий вплотную к салону, и лишь по одной дверце с каждой стороны. Доступ к задним сиденьям был усложнён отсутствием вторых дверей. Игорь убрал эти кресла, расширив таким образом багажное отделение. Теперь у фирмы «Игрек Плюс» был свой мини-фургон. Развозка товара перестала быть проблемой. Даже Елена поступила на курсы водителей, так как порой и ей требовалось быстро добраться до нужного места. Шофер для фирмы все еще оставался непозволительной роскошью. В марте подкатил очередной день рождения Игоря. Он вспомнил, с каким размахом отмечался его прошлогодний юбилей. Тогда подчинённые в прежней фирме зачислили его в магнаты издательского дела, вознесли на божественный Олимп. Сегодня всё было иначе. Ни одного поздравления от бывших сослуживцев. Зато рядом друзья и единомышленники. Шесть человек расселись вокруг журнального столика в комнате для приёма клиентов. В больших креслах сидели парами, в глубине их мягкого чрева утонули Елена и Татьяна, на широких подлокотниках рядом с дамами примостились Игорь и Шурик. Вхорастый рыжеволосый Миша и молчаливый теперь Николай сидели на жёстких стульях напротив. На столе среди яблок и сыра Янтарными башнями возвышались две бутылки крепкого ликёра и бутылка шампанского. Рядом переливалась в солнечных лучах прозрачная бутылка с минеральной водой персональный напиток для Николая. Шурик разлил шампанское по бокалам. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошёл Денис. За последние месяцы Игорь сумел наладить с ним отношения. Игорь радостно вскочил с подлокотника навстречу сыну и сам принёс ему дополнительный стул. Достали ещё бокал, и Шурик плеснул в него остатки шампанского. Вот и седьмой пришёл, заметила Татьяна. Значит, Игорю ждёт удача. Предлагаю тост за твои победы, Игорь. После рождения сына Татьяна стала добрее к окружающим, и теперь все её предсказания сулили людям приятное. Нестройный звон бокалов прозвучал гимном первому тосту. Потом наступила минутная тишина. Все мелкими глотками пили шампанское. Татьяна Васильевна первым нарушил тишину Денис. А какая удача! ждёт моего отца. С лёгкой усмешкой в глазах он посмотрел на предсказательницу, потом искосав взглянул на Елену. Татьяна, игнорируя юношеский скептицизм, охотно продолжила: "Игорь родился под знаком Овна. Следовательно, ему покровительствует планета Марс. Его стихия огонь. Овен первый знак в круге зодиака". Он, восприимчив ко всему новому, любит прокладывать собственную тропу. Основная черта огнов бороться и быть первым. Да и Горёша такой снежностью, подумала Елена и бросила на Игоря взгляд, полный любви. Денис перехватил его и насупился. Хотя прошёл почти год, как отец ушёл из семьи, Денис переживал по-прежнему. Ему тяжело было видеть рядом с отцом другую женщину. Помилуй, Танюша, слегка окритничей возразил Игорь. Какая борьба? Разве у барашка не скрученные рога? Он даже защитить себя не может. Овен не барашек, пояснила Татьяна. Овен это символ сферы его влияния, голова, созидательный жар человеческого разума. а не кулаков. Едва Татьяна замолкла, Шурик разлил по стопочкам ликер, и следующий тост предложил Елене. Она попыталась было выбраться из глубокого кресла, но Игорь, придавив ее плечо, мягко остановил ее. Все же Елена выпрямила спину и высоко подняла руку со стопкой. «Я предлагаю тост за мужество Игоря». за его умение преодолевать трудности, а не посовать перед ними. Елена вновь откинулась на спинку кресла и обернулась к Игорю, чтобы чокнуться с ним. Следующий тост с грубоватой небрежностью произнёс Денис. Он пожелал отцу нагрести побольше баксов и не забывать свою первую семью. Тост вызвал неловкое молчание присутствующих. Но Игорь вставил какую-то шутку, и в комнате вновь установилась непринуждённая атмосфера. Потом Игорь сказал маленькую речь. Друзья, я никогда ещё не был так счастлив, как теперь. Наш маленький коллектив это одна дружная семья. Каждый профессионал в своём деле. Александр замечательный учёный, Миша умные руки и светлая голова, Коля очитительный завхоз. Мы теперь благодаря ему не знаем забот, где взять гвоздь или тряпку. Всё появляется как по волшебству. Танечка целитель милости Божией. Алена Лена двигатель нашего товара. Вы, конечно, знаете о наших с ней сложностях. Она не просто помогла мне выстоять в трудный час, а вдохнуло в меня силы для нового рывка. Сегодня, дорогая Леночка, в присутствии наших друзей я хочу сделать тебе предложение: будь моей женой. Щеки Елены вспыхнули румянцем. Она опустила голову и спрятала горящее лицо под плотной вуалью светло-русых волос. С тех пор, как Игорь прописался в общежитие, Елена решила, что он избегает новых брачных уз. Она мужественно приняла ситуацию: будущего нет, только настоящее. Слово навсегда это для юных. Браво, браво, подпрыгнул на ручке кресла Шурик, бросив нежный взгляд на сестру. Наконец-то и Леночка обретет полное счастье. — Молоток, Дмитриевич! — прохрепел и Николай. Он с грустью подумал о Неле, которая до сих пор отказывалась расписаться с ним, не веря, что его трезвость надолго. — Леночка, что же ты молчишь? Татьяна перегнулась со своего кресла и взяла подругу за локоть. — Только Денис! как будто окаменел и не произнёс ни слова. Хотя отец предварительно сообщил сыну о своём решении вступить в новый брак, Денису было не по себе. Надежды на возвращение отца к маме больше не оставалось. Горька, горька, начал скандировать Николай. Он схватил со стола свою бутылку с водой, и начал дирижировать ею, приглашая всех поддержать его призыв. Игорь наклонился к Елене и приник к ее губам. Николай с удовлетворением поднес ко рту бутылку и, запрокинув голову, вылил в горло солоноватую водичку. Потом вытер рукавом губы и снова выкрикнул «Горько!». Но Игорь поднял руку. «Стоп, друзья!» Для помолвки достаточно. Остальное будет на свадьбе. После нечаянной помолвки застолье завершилось. Один за другим начали вставать из-за стола. Покурить или просто размяться. Женщины пошли мыть посуду, но минут через пятнадцать собрались снова. Теперь все теснились в лаборатории, разбившись на группки, и пары по интересам. Шурик знакомил Игоря с идеей нового прибора для улучшения умственных способностей. Татьяна, обнаружив пыльность в телажах, делала выговор Николаю. Праздник не казался ей препятствием для воспитательной работы. Елена выпытывала у Миши, как поживает её дочь. Михаил недавно вернулся из Израиля и уже отчитался перед Игорем. за деловую часть поездки. Ему удалось заключить контракты на поставку зарубежной фирме Золотого руна. Елене он передал привет от Жени, но подробного разговора о его визите к ней у них ещё не было. Как там Женечка, Миша? Она не похудела? спросила Елена, сама ощущая нелепость своего вопроса. Женечка, красавица, воскликнул Михаил, и тот же цвет его канопатовы лица стал подстать рыжеватым вихрем. Я хочу сказать, она в полном порядке, но и без вас скучает, так и сказала мне. Мамульке мне здесь очень не хватает. У Елены на глазах навернулись слёзы. Женечка, перед которой она чувствовала себя виноватой, оказывается, думает о матери. Дальнейший рассказ Михаила тоже порадовал Елену. Женя учится, заканчивает школу, посещает подготовительные курсы в университет. Она надумала стать журналистом, хотя отец и отговаривает её от этой затеи, ведь его журналистская карьера сложилась не очень удачно. Распросив Михаила, Елена отошла к Шурику и Игорю. Ей, как бывшему инженеру, тоже было интересно послушать о перспективных разработках. К Михаилу тотчас приблизился Денис. Хотя он был лишь первокурсником, крупная мужественная фигура взрастила его. Массивный Денис и невысокий худощавый Миша выглядели почти ровесниками. «Слушай, Мишка!» — Денис хлопнул Михаила по плечу. «Есть вопрос. Отчего ты сам не уезжаешь туда, на родину предков? Сейчас все сваливают, у кого есть возможность. Много ли ты здесь у отца в его фирмочке получаешь?» Михаил внимательно выслушал Дениса, на минуту задумался, потом покачал головой. «Да». Пока может и маловато, но тут важно у истоков оказаться, захватить свой сектор рынка. Да и работа в лаборатории интересная. Опыт, что я у Светенко позаимствую, хорошее вложение в моё будущее. Денис задумался, прикусил ноготь с большого пальца. Доводы Сандлера были любопытны, Между тем Михаил продолжал перечислять плюсы работы в России вообще и в АО Магнит в частности. В России всё только начинается. А в Израиле, знаешь, какая конкуренция. Там и по опытнее меня инженеры, работа по специальности найти не могут. Вот Шурин, ну, муж моей сестры, физик высокого класса. а ремонтирует бытовые магнитофоны. Тоже, конечно, заработок, но мне это скучно. А здесь такие просторы. Я думаю, что Магнит ещё на мировой рынок выйдет. А Игоря Дмитриевича, помяни мое слово, в совет директоров выберут. Надеюсь, и мне местечко под российским солнцем отыщется. Пропустив последние слова Михаила, Денис с гордостью подхватил похвалу в адрес отца Да, мой папахин действительно голова. В какие только передряги не попадал, но всегда выплывал при этом. У него есть чему поучиться. Игорь тоже хотел пообщаться с Денисом. Он не часто виделся с сыном, поэтому он прервал Шурика. Пошли к ребятам. Спросим их мнение. Насчёт нового прибора. Но Денис, увидев подходявшего отца, сам задал ему вопрос. Слушай, па, примешь подработать в свой Игрик с плюсом? С удовольствием обрадовался Игорь. Приходи, Денис, хоть завтра. Будешь с Мишей на пару трудиться. Ему техническая сторона, тебе организационная. Ты ещё не разучился? В интернете работать. Порыскаешь по всемирной сети, покупателей, поставщиков поищешь. Ну и на оперативные дела согласишься. Заодно хотел спросить, отец, переменил тему Денис. Дачей мы с мамой можем располагать. Апрель не за горами. Она не знает, заниматься ли огородом. Или ты продавать её будешь? Об этом, сын, мы потом отдельно поговорим. А сейчас Игорь поискал глазами Николая. Тот бесцельно слонялся среди приборов. Коля, подойди сюда. С орудием чайку-кофееку, пожалуйста. Николай обрадовался, что ему вновь нашлось дело, и шаркая по полу ботинками, засеменил в гостиную. На этой вечеринке Николай скучал, без выпивки он не умел веселиться. Да и кто умеет? Разве эти фирмачи на трезвую голову гуляют? Вон три пустые бутылки у кресла стоят, надо, кстати, вынести. Эх, жизнь настала, только и радости вечерком, что золотое руно к животу прилепить. Этой весной судьба была щедра к Игорю и Елене. Погливая птица счастья влетела в распахнутое окно их дома.